Замки были открыты. Но он боялся тянуть за ручку дверки Вдруг она заблокирована. Подойдя к окну, Белокуру выглянул во двор, все спокойно. Тогда он взял в руки фонарик и, подсвечивая себя, тщательно осмотрел со всех сторон сейф. Кажется, никакой сигнализации нет. И вор открыл дверку сейфа. Не мог он видеть и слышать, как в караульном помещении негромко зазвенел звонок и тревожно замигала красная лампочка. Тревога! Тревога! Группа людей появилась перед карпишом неожиданно. Кто считал, что они могут приблизиться с другой стороны, Ему ничего не оставалось, как присесть в кустах и ждать. Когда четверо стрелков с фонариками и револьверами в руках вошли внутрь здания, он бросился бежать к ограде. Надежды на спасение друга не было. Через несколько минут дежурной части управления тревожно зазвонил телефон. Дежурный снял трубку и услышал «Милиция!» Да, да, милиция это говорит начальник заводского караула мы только что задержали вора проникшего в кассу он вскрыл сейф где находятся деньги в этот момент его и взяли понял выезжаем ответил дежурный и включил микрофон громкой связи внимание оперативная группа на выезд глянул на часы 209 а Наклонившись над журналом, он отметил время поступления сигнала. Вошел в старшие оперативные группы. Дежурный в нескольких словах доложил о сообщении. Через минуту милицейская машина мчалась по улице. Дежурный позвонил домой Ветрову. Игорь Николаевич, я... Говорит дежурный Майко, я решил вас побеспокоить. Происшествие, по вашей части еще не совсем пришедший в себя после сна, Витро внимательно слушал. Он свободной рукой включил настольную лампу, часы показывали 15 минут третьего. Майор прервал дежурного. «Правильно, что позвонили. Машина у вас есть? Конечно. Но я могу направить к вам из райотдела, это будет быстрее». «Я буду ждать у подъезда», — сказал Витров, и начал одеваться. Жена проснулась же сразу, как зазвонил телефон. Выждала, когда он закончит разговор спросила, что случилось, Игорь. Спи, спи, Надюша. На сей раз вызов для меня приятный. Задержали вора. Возможно, как раз мне он и нужен. Игорь Николаевич наклонился к жене, поцеловал и вышел в прихожую. Она подождала, когда захлопнется дверь, погасила свет и, набросив на себя легкий халатик, подошла к окну. Надежда привыкла видеть улицу при дневном свете, многолюдной, шумной. Сейчас улица была пустынной, и фигура мужа, который показался на панели перед их подъездом, представилась ей совсем маленькой и действительно одинокой. Она решила дождаться, пока Игорь уедет. Облокотившись на подоконник, Надежда подумала, сколько уж было таких вызовов. Казалось, можно бы и привыкнуть, но каждый его уход в ночь заставлял ее волноваться, переживать. Правда, когда муж снова появлялся дома, она даже вида не подавала, что ей стоило это ожидание. Она даже не догадывалась, что муж видел и понимал все. Он ценил ее сдержанность и эти постоянные скрываемые переживания за него». А вот и машина. Ветров открыл дверцу, повернулся к дому, поднял голову и помахал Надежде рукой. Она отпрянула от окна. Видеть ее в этот момент он не мог, значит, чувствовал. Знал, что она не сможет после его ухода сразу же заснуть. Заводская территория освещена слабо. Свет фар автомашины, на которой приехал Ветров, уперся в забор противоположного конца завода.